Самый высокий дом — башня Монпарнас. Ее высота 210 метров. Башня была построена в 1973 году после десятилетия жарких дискуссий относительно целесообразности возведения такого нетипичного для города здания. Многие до сих пор считают башню самым отвратительным домом Парижа и время от времени организуют кампанию по ее сносу. В здании находятся офисы, например, телекомпании а л ь д ж а з и р а и даже посольство Нидерландов. Единственное доступное публике место — бар и ресторан на пятьдесят шестом этаже. Парижское небо, л е с е л ь д е п а р и Шестьсот тысяч человек посещают это заведение ежегодно. Оттуда открывается исключительный вид на столицу и окрестности. В погожий день видно на сорок километров вдаль. И главное, сама башня не портит пейзажа. Турмон Парнас, 33 а в е н ю Мен, п я округ, метро Мон Парнас, Биенвеню.